Глава 11. Дата отъезда перенеслась на несколько дней. Потому что мало было сдать документы на регистрацию, нужно было дождаться подтверждения и получить новые карты идентификации. Нам обоим получить, потому что реально дядя загорелся сменой фамилии. Не шутка это оказалось и нежелание потроллить отца. «Это символично», — заявил дядя Олег. «К нам пришел писец и изменил жизнь». «Это знак, пренебрегать знаками нельзя, иначе не будет удач. Моя репутация в любом случае останется при мне, будь я в Югин или Песцов». Археологи вообще отличались повышенной суеверностью, и дядя исключением не стал. Можно было отнести желание сменить фамилию именно к суевериям, но Песец сказал, что это в нас играет сомнительное чувство юмора. И хотя ему очень приятно, что мы решили назваться в его честь, Было бы правильнее назваться в честь создателя, Святослава Зырянова. На этом моменте я невольно фыркнул, потому что принимать фамилию Дашки было бы еще смешнее и вызвало бы куда больше шуточек. О том, что много лет назад существовал такой ученый, не знал никто, а Дашка Зырянова, вот она, совсем рядом. Еще подумали бы, что я действительно вступил к ним в рот. Нет, Песцов, это и солиднее, и надежнее, и прикольней. В процессе оформления документов меня озарило, что мы могли бы поставить в главы рода дядю Олега, если уж он сам решил перейти от Фьюгинах. Но бюрократический маховик уже завертелся, а когда я намекнул об этом самому дяде Олегу, тот заявил, что он, конечно, старше, зато я потенциально сильнее. И вообще, быть главой рода – этот геморрой не для него. Ему достаточно археологических отчетов, чтобы понять свою непригодность к такому роду деятельности. Потенциальная сила могла так и не стать реальной, если не удастся снять блоки. И я тоже чувствовал свою непригодность, но сейчас мог только огорчаться, что не предложил этого деду. Он бы точно встал на мою сторону, предпочтя более взрослого. В бумажной суете выбрать время и добраться еще раз до полигона удалось буквально перед отъездом. Зато дядя Олег своими глазами убедился, что я говорил правду о тренажерах, которых можно было выбирать не только по сложности, но и по количеству. Опробовал я и новое оружие, и новые заклинания, но магия воды первого уровня не давала никаких особых преимуществ в бою, потому что лужу никто не посчитал бы за боевое заклинание, если в нее не добавить электрический разряд, а остальные — чаша — создает воду в заданной емкости, чувство воды — определяет ближайший источник, чистка и зонд — относились к бытовым. Зато первый уровень магии воды открывал магию льда, которая как раз была по большей части боевой. Да и некоторые заклинания в стихийных магиях второго уровня требовали магию воды. Именно поэтому писец настаивал на определенной последовательности. Для перехода на второй уровень любой стихийной магии требовались все выученные первого уровня. В противном случае что-то из информации могло пройти мимо. Второй раз один и тот же модуль не воспринимался, И для меня такая информация становилась недоступной. Основной упор в этих тренировках я сделал на магию земли и новые клинки. Последние замечательно лежали в руках и слушались, как будто я с ними уже сто лет работал. У дяди Олега личного оружия не было, но в этот раз он брата с тренировочным не вызывал и взял саблю в аренду при полигоне. Отработали мы там все оплаченное время и вышли такие мокрые, как будто приняли душ еще в зале. На майке не было сухого места, и даже волосы прилипли к голове. Хотелось побыстрее смыть с себя соленый пот, да и было пора выдвигаться на вокзал. «Славно-то как!» — выдохнул дядя Олег уже в душе. «Ага. Я тоже давно так не выкладывался, дядя Олег. Я вот подумал, Илья, ты же главой рода становишься. Неуместно тебе ко мне обращаться, дядя Олег». «Олег Васильевич?» — удивленно предложил я. «Просто Олег!» «У нас разница в 10 лет всего». «12». Педантично поправил я. «Вот именно. Считай, что ее нет». «У нас нынче свой род, законы в нем устанавливаем мы». «А то, когда ко мне такой взрослый парень обращается, дядя, я чувствую себя древним стариком». «Без проблем». Согласился я, потому что в последнее время, когда мы стали общаться с ним постоянно, я частенько ловил себя на желание опустить половину обращения». А теперь мне это, счета официально разрешили. После тренировки хотелось расслабиться, но времени на это не было. Пришлось возвращаться домой и грузить в машину Олега контейнеры с нужными артефактами. В этот раз их оказалось куда больше, чем в прошлой. Ну так и едем, мы на подольше. К своим вещам в сумку я добросил пока пустые классеры и наборы модулей, намереваясь разобрать последние либо в поезде, либо уже на раскопках. После обсуждения с дядей Олегом на аукцион решено было отправлять только битые модули и дубли. Сейчас кажется, что этот навык не нужен, но кто знает, что будет через год. Еще я взял с собой клинки, собираясь постоянно тренироваться, тем более, что в тех модулях, что у меня имелись, были и разные школы фехтования. Наверняка что-то можно будет впитать и опробовать. Но даже если бы модулей не было, расстаться с оружием я бы не смог. Оно казалось продолжением меня самого. Власовские соглядатые проводили нас на вокзал, внимательно пронаблюдали за установкой машины на грузовую платформу и за посадкой нас на поезд. Мой тренер наверняка знал о том, куда мы едем, а возможности у него в другом княжестве куда меньше. Конкурентам же он о своих подозрениях в отношениях меня сообщать не станет. Ему не свойственно заботиться о чужом благосостоянии. В купе Олег упал на полку и выдохнул. «Ну и денечки выдались в роду Песцовых». Суровые. Согласился я. Самым сложным оказалось выдержать разговор с тетей Аллой и не дать ей понять, что я все знаю. Она приехала, выбрав время, когда в квартире был только я без дяди. Подозреваю, что караулила этот момент перед домом. Из порога начала причитать, что чувствует себя виноватой в случившемся и что не переживет, если из-за нее мне придется распрощаться с мечтой. Уговаривала пойти в военное училище вместе с Владом, пообещав при этом пожизненную целительскую помощь от нее лично новосозданному роду. И выглядела при этом такой несчастной. Как будто у нее действительно была совесть, а не сплошной меркантильный подход к чужим жизням. Слова словами, но только на них она не полагалась. Активно использовала подчиняющие техники, которые блокировал писец, и заметно нервничала, когда у нее ничего не выходило. Успокоилась она только, когда я пообещал, что учиться буду в Верейске, а ушла только, когда я намекнул, что дядя совсем скоро вернется. Но перед уходом не приминуло повторить, что я могу во всем на нее полагаться и что она всегда мне поможет, какие бы ни были разногласия у меня с ее сыном. Визит от дяди я скрывать не стал, и родственник до сих пор не мог успокоиться, временами прямо-таки взрываясь от злости по отношению к невестке. Зато теперь независим от Талочкиных Закедонов. Правда, с теми деньгами, что выделили в Югины, какое-то время придется жить в режиме жесткой экономии, сообщил дядя. Потому что иначе разбазарим то, что есть, и ничего не останется на форс-мажор. Нужно думать, на чем можно сэкономить, чтобы была возможность постоянно ходить в полигон. При подписании договора с дедом мы сглупили и не согласовали сумму, которую нам выделяют в Югины, понадеялись на их благородство. Совершенно напрасно понадеялись, результат нас не порадовал. Но жалеть об этом я не стал, потому что по согласованием договора, и его вообще бы не было, потому что тетя Алла не допустила бы того, чтобы я сорвался в свободное плавание. И донесла бы свое мнение до деда, если не вербально, то магией, хотя в действенности последняя она наверняка сомневалась после последних неудач на мне. На ресторанах внес предложение писец. «Хранитель рода предлагает перейти на самостоятельную готовку». «Хранитель рода?» «Песец». «Действительно хранитель», — рассмеялся дядя. «Нет, Илья, это не выход. Потому что есть то, что я готовлю, нельзя. Можно заработать проблему с желудком. Подозреваю, что в круг твоих умений готовка тоже не входит. Можно изучить первый уровень кулинарии. У твоего дяди он есть». «Идея мне не понравилась». Но Песец ожидал, что я передам ее родственнику, поэтому я вздохнул и сказал. «Песец предлагает воспользоваться твоей подборкой и взять первый уровень по непрофильному делу». «Нерационально. В то время, что ты будешь изучать и тренировать кулинарию, ты не будешь изучать и тренировать ничего полезного». «Рационально», — возразил Песец. «Во-первых, с базовой кулинарией лучше изучается алхимия. А во-вторых, в Верейске ты собираешься тоже ходить по ресторанам?» Готовка, стирка и уборка – это то, на чем вы можете точно сэкономить. Последнее вообще отдавать на откуп приходящей прислуге – моветон для мага. Первый уровень воды и воздуха закрывают эту сторону жизни почти полностью. А то, что не закрывается, закрывается с помощью алхимии. Бытовые заклинания ты сможешь передать дяде, они несложные. Идею писца я передал, но восторгу у дяди она не вызвала. Есть еще такое понятие, как статус – Уволь я сейчас приходящую домработницу, пойдут слухи, что у нас проблемы. И у нас, как у рода, и у меня, как у археолога. Этого мы должны избежать, и без того слишком обратили на себя внимание. Поэтому нет. А как он обходится на раскопках? Вопрос я переадресовал, потому что ответа на него не знал. Элементарно, Илья. Набираю с собой много сменной одежды. При необходимости обращаюсь в прачечную в ближайшем городе. По приезде домой отправляю машину в полную мойку. Артефакты тоже отдаю в чистку. А с готовкой? Этим занимаются обычно те, кого я беру с собой. Потому что как только я проявляю свои кулинарные таланты, остальные делят эту обязанность между собой. И мы возвращаемся к тому, что готовить я не умею. Олег задумчиво наклонил к плечу голову, как будто хотел рассмотреть меня с другого ракурса. Это проблема, неохотно признал он. «Возможно, твой писец не так уж не прав, когда предлагает тебе получить базовые навыки, которые пригодятся и в Верейске». Но тут он грустно пошкрябал ногтем мизинца по носу. «Возникает небольшое затруднение. Моя коллекция осталась дома». «Нет, я, несомненно, рад, что она оказалась полезной, но, боюсь, полезность откладывается». «У тебя есть начальный курс кулинарии в одном из неразобранных наборов», — сообщил писец. Кстати, как раз можно разложить все как нужно по кляссерам, а то, видите ли, раньше у него времени не находилось. В результате, до того, как принесли заказанный ужин из вагона ресторана, я старательно раскладывал модули, систематизируя в порядке предложенным писцом. Схема была странная, но он утверждал, что наиболее оптимальная. Для каждого полезного курса было выделено место – и в ячейке, соответствующей уровню навыка, были вложены имеющиеся модули. Пустых ячеек было куда больше, чем заполненных, но заполнение их теперь от меня не слишком зависело. В том числе и по финансам. В югенскую карту я вернул, а своей, как намекал дядя Олег, нужно пользоваться только при острой необходимости. До тех пор, пока не найдем источник пополнения счета. Жесткие условия нашего финансирования наверняка оказались следствием беседы Аллы с дедом, которая надеялась, что, побарахтавшись в свободном плавании и растратив все деньги, мы согласимся на полное подчинение основному роду. Но тут она была не права, потому что у Олега были дополнительные источники дохода, а я лучше буду жить в режиме жесткой экономии, чем пойду к ней на поклон. Предложение писца с кулинарией было не слишком интересным. С дядей я был согласен. Этот навык для меня куда менее полезный, чем те, на которые я нацелился, как на первостепенные. И то, что он идет как стартовый для алхимии, для меня не аргумент, потому что это направление я никогда для себя не рассматривал. В югенскому роду дешевле было покупать при необходимости нужное, чем давать образование собственному алхимику. И дорого, и большинство нужных рецептов являются родовыми секретами. Даже странно, что то, что было до катаклизма общим достоянием для магов, в наше время стало тщательно лелеемой тайной. Может, ну ее, эту кулинарию? В конце концов, можно попытаться что-то приготовить по самоучителям из интернета. Вот именно что попытаться. и оба. Илья, это реально полезный навык для того, кто собирается несколько лет прожить один. Потренируешься на дяде, и к моменту ухода в свободное плавание будешь готовить, конечно, не как шеф-повар элитного ресторана, но прилично. И нечего кривиться. Я же не предлагаю тебе этикет учить, а такой модуль у тебя тоже есть. Потому что этикет, использовавшийся давно вымершими людьми, мне точно нигде не пригодится. Хотя, с точки зрения историка, знания из такого модуля наверняка представляли огромную ценность. Вокруг цивилизации древних ходило столько самых невероятных слухов, что развенчивание или подтверждение хотя бы одного претендовало не меньше, чем на государственную премию. Но в историке я не собирался. И склонности к этому занятию не видел, и легализовать знания было бы невозможно, не рассказывая про песца. Вот, а в кулинарии есть плюсы и без алхимии. В модуле по диверсионно-разведывательной деятельности есть готовка в полевых условиях. Обрадовал меня писец, Но она доступна только при кулинарии первого уровня. «Если у меня, кажется, полная неспособность готовки, как у дяди Олега...» «Остановишься на первом уровне, не будешь проходить дальше». Заявление было возмутительным, потому что я и первый уровень хотел как-то обойти. «Да дело-то не в этом, а в том, что за то время, что пойдет на отработку кулинарии, я мог бы заниматься с оружием». «Не мог бы» потому что дядя на тебя готовку уже спихнул, а если ты будешь вооружен знаниями, то потратишь на нее меньше времени. На самом деле, ты можешь себе позволить чуть сдвинуть план, потому что подходящие модули вскоре закончатся». «А еще тебе так понравилась дядина коллекция, что ты решил. Грех ее не использовать». Но ворчал я больше для порядка. «Как ни крути, а готовить мне действительно придется». Если появятся лишние деньги, их лучше тратить на новые модули, а не на радости живота. Я в который раз за день заглянул на аукцион и в который раз убедился, что целительство туда не завезли. Но вообще нужно срочно научиться дядиной суперспособности. Спихивать все неприятное из себя на окружающих. И так, чтобы тебя при этом считали милейшим человеком. К ночи Олег с песцом меня на пару уболтали на кулинарию. И я использовал модуль первого уровня, чувствую себя идиотом, хотя писец пытался меня убедить, что в деле собственного выживания лишних знаний не бывает. Но спать я ложился расстроенным даже не из-за использования неправильного модуля, а потому что в дороге постоянно отправлял сопряжение и ни разу не получал от него отклика. То ли я что-то делаю неправильно, то ли возможностей для проколов сейчас намного меньше, чем во времена создания писца. Почему-то мне представлялся этот процесс так. Захотел маг прогуляться наизнанку, вышел из дома, сделал прокол и вперед на прогулку. На прокол у меня была большая надежда в плане получения дополнительного дохода, который должен был пойти и на новые модули, и на полигон. Только на деньги дяди Олега на полигон мы могли бы позволить себе ходить не чаще раза в месяц, а то и в два. Поэтому заклинание сопряжения я отправляла на следующий день, но тоже без результата. Вдоль дороги мест для проколов не было.